Едва Деккер это произнес, когда слуха донеслись нервозные трели сирен. «Подкрепление», — заметил он. «Но на месте стрелка я бы сейчас валил со страшной силой», — рассудил Марс. «Потому мы и не ждём Держись за мной. Стой, Деккер, мне не нужен живой щит, тем более видеть тебя». «Мелвин, ты просто подстраховываешь, а я блокиратор. Если же он меня шибет, не дай мне умереть напрасно».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 шептал Марс. «Это там что, ружье?» На асфальте, рядом со спящим, в пределах вытянутой руки лежала винтовка с оптическим прицелом. декер шагнул вперед и медленно, ногой отодвинул от бесчувственной руки оружие. В следующее мгновение он стукнулся лицом о кирпичную стену. Скула ерзнула о грубый кирпич. Чувствовалось, как то лице возникло несколько порезов. Пистолет стукнулся о кирпич. Что-то щелкнуло. Столкновение вышло таким внезапно, что желудок свело спазмом. Деккер рывком обернулся. Ханыга все так же валялся без чувств. Нападение исходило не от него. «Деккер!» Крутнувшись на месте, Деккер для ясности тряхнул головой и целобко вгляделся. Марс уворачивался от ножевых ударов, которые незнакомец пытался ему нанести, явно с целью убить. Был он невысок, но желест. А его движения быстрые, отточены. Деккер рванулся вперед и, когда незнакомец сделал маху в его сторону, выстрелил ему в ногу.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 Марс опрокинулся на спину, и нападавший уже целился нанести новый удар, но тут на него напрыгнул Деккер и обхватил ручищами, притиснув его нож и руки к бокам. Светив фонарей, прикрепленных к заднему, было видно, что, они смотря на холод, мускулистые предплечья преступника обнажены и покрыты татуировками, словами и символами. Спустя несколько секунд пыхтения и возднит, тот тип двинул Деккеру затылком по лицу. Из носа и рта хлынула кровь. Затем он исхитрился направить нож книзу и ткнуть им Деккера в бедро.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 Напрашивается только одно, целился он в меня, а она просто встала на пути в пули.